Восемнадцатое. Освобождение. Полиция прибыла через час. Из Голицына приехало сразу два экипажа. В одном из них прибыл полицейский фотограф с аппаратом. Наш Шаляпином попросили задержаться, чтобы допросить как свидетелей. Пока следователь опрашивал Воробьева, остальные начали вытаскивать из погреба разложившиеся тела детей. Шаляпин отвернулся. Присев на трухлявый пень, курил папирос за папиросой. Он не мог смотреть. Да и я, хоть и был привычен к зрелищу смерти, через несколько минут присоединился к нему. Полицейские повязали платки на лицо, чтобы хоть немного уменьшить ощущение зловония, исходившее от трупов. Мы с певцом молчали. — Господин Гелеровский, пожалуйтесь сюда, — позвал меня освободившийся следователь. Я подошел и честно ответил на все вопросы. Под конец полицейи спросил меня разрешите поинтересоваться господин гидлерровский а какова ваша заинтересованность в этом деле решили материалчик газетам написать моя заинтересованность самая штанец личночная из моей неосторожности в тюрьме сидит один человек которого как бы обвинили в этих убийствах я махнул рукой в сторону ряда лежавших тел над которыми фотограф устанавливал свой аппарат поэтому я взял на себя обязанность пытаться вытащить его из тюрьмы. рискованно сухо заметил следователь зря вы не передали дело в руки полиции играете в сыщика могли бы и до смерти доиграться я кивнул прошу вас больше так не делать попросите теперь ко мне господин шаляпин кстати это тот самый шаляпин да о, -о, о я вернулся к шаляпину и передал ему что следователь просит его на допрос Разговор Шаляпина с полицейским был долгим. С моего места было видно, что следователь польщен тем, что ему попался такой импозантный свидетель. Наконец они пожали друг другу руки. — Поедем? — спросил я. — Наш извозчик еще ждет. — Поедем. — Хорошо, так я с фотографом переговорю. Подождете еще минутку? Как только мы выехали на Смоленский тракт, потемнело, пошел дождь. — Хоть умоемся, — заметил Шаляпин. Как вы, Федор Иванович, скверно. Вспоминаете погреб? И это тоже. А еще и другое. Вот, казалось бы, мы сделали хорошее дело. Нашли убийцу, отдали его в руки правосудия. Радоваться надо бы. Андуше паршиво. Убийцу мы нашли, да вот убитых мальчиков не воскресить. В книжках про сыщиков все не так. Там никто особо про мертвецов и не беспокоится. Но убили, убили. Главное, хитрость главного героя. Злодей — вот главные лица. А в нашем случае, я так думаю, главные — те, кого сейчас дождика мочат перед погребом. Ведь за что их убили, Владимир Алексеевич? За что? — За деньги, Федор Иванович. — За паршивые деньги. Я искусно бросил взгляд на Шаляпина. — За деньги и кокаин. Шаляпин промолчал, потом вдруг признался. — Знаете, Владимир Алексеевич... Я ведь тоже кокаином балуюсь иногда. У нас, артистов, это это модно, но теперь не крупинки, и друзьям буду запрещать. До чего же может довести этот проклятый кокаин? Вот-вот купить, пожалуйста, но кокаин... На следующее утро, выполнив необходимые формальности, мы с Шаляпиным стояли у ворот Пугачевской башни Батырского замка. Дождь, начавшийся вчера, шел всю ночь. Он не прекратился, и теперь... Мы стояли под зонтами, полностью застегнувшись и надвинув шляпу поглубже. Наконец дверь в воротах открылась, и наружу выбрался промокший блоха, держа в руках маленький узелок. — Привет, старина, — сказал я шарманщику. — Ну вот и все, как обещал. лохароб кивнул. — Поймали, стал быть, убийца Поймали. — Это, говорят, полковник? — он. Блоха снова кивнул, не глядя на меня. Ты уж прости меня за то, что попал сюда. Это все Рудников устроил, — лоха еще раз кивнул. — Мальцов моих тоже нашли? — Да. — Девять человек, все мертвые. Лоха кивнул третий раз. — Упокой, Господь! — Упокой, Господь! — Ты сейчас куда? — Домой пойду. — На хитровку? — Да. — Поехали на извозчики, — предложил Шаляпин. — Довезем тебя, — лоха испуганно посмотрел на Шаляпина. — Спасибо, барин, мы не гордые. Пешком дойдем. — Да какое барин? Давай, поехали. — Нет, — сказал просто блоха, — благодарствуйте, но я уж как-нибудь сам пешочком. — Подышу воздухом. Он поклонился и пошел прочь. — Вот странный человек, — сказал с досадой Федор Иванович. — Вы ради него столько всего сделали, он даже спасибо не сказал. Я проводил сгорбленную фигуру блохи взглядом, потом повернулся к певцу. Это он не со зла. Просто мы для него как тени из другого мира, понимаете? — Из какого другого мира? — я пожал плечами. — Из другого, теперь из другого. Когда-то и мы с вами жили в его мире а теперь... Шаляпин достал папиросу и закурил. Да — Ну и черт с ним. Мы двинулись в сторону фригеля Шаляпина, обходил лужи. — А как с профессором Войноровским? — спросил Федор Иванович. — Его уже арестовали? — За что? — спросил я. Войноровский был обманут Воробьевым. Сам он не убийца? Как же незаконные опыты? А вдруг он у мальчика в бессознательном состоянии брал подпись за разрешение? — Ну, — сказал сомнением певец, — это ваше предположение. — Военеровский — известный профессор. Полиция будет долго тянуть, прежде чем предъявить ему обвинение. Это может вызвать шум, еще может оказаться, что среди его клиентов влиятельные люди. Что им до хитровских мальчишек, если речь идет о о таком уважаемом докторе. Мерзость. Я переменил тему. Когда премьера вашего Годунова? Через два дня. Хватило ли вам наблюдение за Воробьевым в качестве деда убийц для роли Бориса Федоровича? Шаляпин задумчиво поджал губы. Нет. Слушайте, Владимир Алексеевич, я понимаю, что это с моей стороны выглядит придирчивостью, на Воробьев это тоже не то, как и Акулина чего Годунов — человек, Воробьев уже давно нет. Годунов у Пушкина убивает Дмитрия, чтобы освободить себе путь к власти. Он глубоко внутрь хоронит воспоминания о своем злодействии. Но оно рвется наружу и ранит сердце царя. Это как зверь в клетке, которого Борис пытается удержать, но прутья клетки оказывается как воск. Дмитрий — кошмар Годунова. А наш Воробьев, мне кажется, как убьет, так тут же и забудет. Простите, на Воробьев не то. Опять не то. Видимо, придется придумывать самому. А это плохо. Наша фантазия намного беднее той, что показывает нам жизнь. Подошли к крыльцу флигеля. — Ну что же, — Федор Иванович сказал я, — есть еще один шанс для вас. — Какой? — Как я говорил, полиция будет тянуть с обвинением Войнаровскому. А вот мы тянуть не будем. Если завтра в полдень вы поедете со мной, то покажу... Я вам такого где-то убийцу, который нам нужен. Шарлепин схватил меня за руку. — Мы поедем к Войнаровскому? — Да. — Если он будет дома? Я усмехнулся. — Будет. Я ему послал записку от вашего имени с просьбой принять для новой консультации.